Глава тридцать третья сыль Тэхён накрыл меня накидкой, скрывая мое лицо от толпы на улице Чонно. «О чем думаешь?» — тихо спросил он, глядя на меня. Я растерянно моргнула. Мне не верилось, что мой дядя мертв. Мы виделись только вчера. Он прошел весь путь до заброшенной хижины в горах. И все это время безымянный цветок знал о том, где он, и подобрал идеальный момент для убийства. «Почему возникает такое чувство, будто безымянный цветок меня дразнит?» — прошептала я. «Никто не приходит на ум?» — спросил Техён, завязывая ленты накидки. «Кто мог желать зла твоему дяде? Возможно, кто-то из вашего прошлого?» Из прошлого не осталось никого, кроме самого дяди. А теперь мертв и он. «Мне жаль, что его не стал». «Правда? Мне вот нет», — ответила я и нахмурилась. С того самого момента, как Юль сообщила нам эту новость, мне было не по себе. Но я хотела бы дальше заниматься расследованием, выяснить, кто такой на самом деле этот безымянный цветок. «Размышлять над делом ты можешь и в монастыре», — успокоил меня Тэхён. Его пальцы скользнули по моему подбородку, затягивая бантик из завязок, а затем он достал из халата сложенный лист бумаги и спрятал в мешочек, повязанный у меня на талии. «Это отчёт следователя Ку, но пока его не читай. Тебе надо сосредоточиться на нынешней задаче» я перевела взгляд на монастырь вонгокса окруженный стеной вдали возвышалась гора пугаксан стражники стояли повсюду словно охраняя сами стены войти в храм и впрямь получилось бы только через ворота еще рано окликнула нас юль переходя дорогу к нам а затем понизила голос мне удалось разговорить одного слугу из монастыря. «Наложниц пока не ведут в бывшую академию. Им еще надо подготовиться». Она огляделась и вытерла пот со лба. «Я попробую найти другого болтливого слугу, и когда девушек начнут выстраивать, сразу тебе сообщу, Силь. Пока не попадайся никому на глаза. Стражники могут заметить твое платье. Подожди в том книжном магазине», — предложила Юль, махнув рукой куда-то в сторону. Он не закроется до звона колокола. Мы с Тихеном переглянулись и пошли к магазинчику. Тот был набит посетителями, и мы затерялись среди ученых в дальнем углу. Тэхён снял с полки книгу, и я последовала его примеру. Но, глядя на страницы, с замиранием сердца осознала, что меня ждет. Я войду в монастырь Вонгакса, в логово тигра в надежде, что тот не проснется, Пройду на цыпочках мимо кровавых когтей, мимо высохших останков его жертв. Страшно было думать, что стало с Суён. Ты дрожишь. Голос Техена неожиданно оторвал меня от размышлений, и я выронила книгу. «Осторожнее!» — крикнул книгопродавец, прибежав на шум. Он сощурился на нас через открытые полки, и удалился обратно в подсобное помещение. Я перевела дыхание и осмотрелась. Пустую лавку заливал красный свет заката. Сколько времени пролетело. Я подняла книгу с пола и крепко сжала в руках. Пора уходить. Пора влиться в ряды пленниц. — Еще не поздно передумать, — прошептал Тэхён. — Нет, — отрезала я, стиснув кулак так, что побелели костяшки. Вы обещали не отговаривать. Посмотри на меня». Я подняла взгляд, но его застилала пелена страха. Меня ждала неизвестность, неуверенность в том, будет ли успешен переворот. Но медленно, постепенно, в свете пыльной лавки мой взгляд сфокусировался на лице Тэхёна. Я смотрела на его темные брови, орлиный нос, слегка согнутый вправо, поджатые губы. Много дней он держал дозор у хижины, приглядывал за мной, а теперь я останусь без защиты. Он взял меня за локти, и лишь тогда я осознала, что прижалась к его груди. Я не стану тебя разубеждать, но если будешь нуждаться в помощи, не колеблясь, отправь мне весточку прошептал он, едва касаясь губами моего уха. «Я обязательно приду, где бы ты ни была». Какое-то время я так и стояла, припав к нему, слушая его дыхание, чувствуя тепло ладоней. Дурманящая близость пробуждала спутанные эмоции, смесь страха разлуки и желания отказаться от моего плана. Не думая, я отдалась порыву, Прижалась к нему щекой, и наши губы соприкоснулись, и дыхание слилось всего на одно жаркое мгновение. Он приподнял мой подбородок, посмотрел на меня и прижал к стеллажу. И подался вперед словно желая углубить поцелуй, но не стал. Не мог. Его губы нежно коснулись уголка моего рта, и он отстранился. Твоя кожа слишком горячая. Прохрипел он. Краска потечет. Я хотела было коснуться лица, но Тихон перехватил мою руку. Лучше не трогай, смажешь макияж. Ван наказывает своих наложниц даже за мельчайшие недочеты. В лавке послышался скрип шагов. Они уже собираются! прошептала Юль. Раньше, чем я думала, нам пора. Я растерялась, мысли перемешались в голове. Юль С Тихеном повели меня по улице, и мое сознание прояснилось только когда я увидела толпу прохожих. Все наблюдали за процессией красавец, но с таким видом, будто их несли мертвыми в гробах. Люди выли от горя и ярости и тянулись через ограду копий к своим дочерям. Во всех родителях я видела своих мать и отца, во всех сестрах себя. Прочь! Рявкнули стражники, размахивая оружием. раздирающие вопли пробирали меня до костей. «Сейчас!» — шепнула Юль, натянутым от напряжения голосом. Она развязала и сняла мою накидку. «Иди скорее!» Я шагнула вперед, и на мгновение пальцы Техёна коснулись моих. Он держался за меня до последнего момента, но неумолимый поток твердого решения Унес меня прочь. Я стремилась к Суён, сестре, которая однажды зачерствела моя душа, сестре, которую всегда любила.